Он едва слышно выдохнул это слово, но мастер-кузнец не мог не услышать. Однако ответа не было. «Эй!» Генеральный секретарь, занервничав, выкрикнул. Но, как и ожидалось, мастер-кузнец не пошевелился. Тяжело дыша, секретарь зашел сбоку. «Эй!» «Что?» Ответ наконец-то. Генеральный секретарь едва устоял на ногах. Его ноги ослабли от облегчения. «Что? Что?» «Не заставляй меня...» Генеральный секретарь осёкся. «Почему мастер-кузнец не оборачивается?» Волнуя из-за своего друга, секретарь обошёл вокруг, заглядывая ему в лицо. Тот был не похож на себя, словно загнанный зверь. Более того, его лицо жутко исказилось, словно он едва сдерживается, чтобы не сорваться и не устроить резню в собственной кузнице. «Что случилось?» Лицо мастера кузнеца наконец двинулось в ответ на почти непроизвольно заданный вопрос. Нет, двинулись э лишь глаза, уставившиеся в лицо генерального секретаря. Что случилось? Что случилось? Ха! Мастер кузнец протянул руку, он взял клещи, вытащил из пышущего пламенем тигеля слиток и бросил его в генерального секретаря. А -а! Секретарь отчаянно рванулся прочь и слиток с громким стуком упал на пол. «Ты что, с ума сошел? Убить меня собрался?» Он не намеровался терпеть такое даже от друга. Однако мастер-кузнец лишь холодно улыбнулся. «Убить тебя? Ну да, так могло показаться». Он протянул руку и взял слиток. Кузнецы обычно носят перчатки для защиты от жара, но мастер-кузнец, к шоку у секретаря, этого не сделал. Также при нём не было никаких магических предметов, создающих аналогичный эффект. Он взялся за раскалённый металлический слиток голой рукой. Поступок настолько беспечный и смехотворный, что секретарю показалось, будто он уже чувствует запах обожжённой плоти мастера-кузнеца. «Он не нагревается!» Практически выплюнул мастер-кузнец в лицо вытаращившего глаза секретаря. «Что... что ты сказал?» «Эта проклятая штука не нагревается. Совсем!» Он бросил слиток с секретаря, и тот, не успев осознать, что делает, поймал его. На мгновение ему показалось, что металл испускает обжигающий жар, но на самом деле слиток вовсе не был горячим. По правде говоря, он на удивление прохладный. «Что? Что это?» Глупый вопрос. Генеральному секретарю известна лишь одна вещь, Который подходит описание металла, не раскаляющегося, невзирая на нагрев. Так что вопрос был пустой формальностью. Разумеется, слова мастера кузнеца подтвердили его подозрения. «Это тот слиток, что дал мне этот проклятый скелет. Я нагревал его весь день, но он не нагрелся. Я бил его молотом, но он не меняет форму. Я даже поцарапать его не в силах. Как от меня побери, должен я делать из этого доспехи? А, может, что он дал нам металл, который сам не в силах обработать? Хотел бы я так думать, но ведь он дал нам меч из того же металла. Я могу посарапать слиток этим мечом. Какая земля меня поглоти, мастер-кузнец? Я не более чем идиот, способный бессильно пялиться на кусок незнакомого мне металла. Секретарь попробовал придумать, как подбодрить мастера кузнеца. «Ну... Ну тогда, может, стоит спросить короля заклинателя, как обрабатывать это?» «Мудрее ли те, кто не знают и спрашивают, чем те, кто не знают и не спрашивают? что тебе вроде этого, да?» «Это так. Дварфы прошлых дней действительно имели такую точку зрения. Но что значит количество моего опыта? Посмотрите на эти руки!» Он решительно показал их. Это была пара рук ремесленника. Толстые, тяжелые и со шрамами от старых ожогов. Любой мастер мог бы гордиться этими руками. Я не выпускал из своих рук металл со времен бытия глупым подмастерьем. До этого момента я занимался этим дольше, чем кто-либо другой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что я был признан лучшим ремесленником среди прочих. И причиной этого было то, что я приложил усилий больше, чем кто-либо другой. Лицо мастера-кузнеца было в напряжении. Я отдал свою жизнь кузнечному делу. Я думал, что невозможных задач не существует, и любому металлу может быть придана желаемая форма. Ну и посмешнейший же я. Зачем я обманывал себя? Я не лучше лягушки, сидящей в колодце. И подумать, я смел называть себя гением. Каким же дураком я был? Нет же, тебе лишь надо чуть-чуть подучиться, ведь так? Это правда. Да, ты прав. Хотя мне и больно говорить это. Мастер-кузнец крепко сжал слиток в своей руке. Генеральный секретарь был обеспокоен ничего не выражающим лицом мастера-кузнеца. «Все в порядке, ты прав». «Все, что мне стоит сделать, лучше обучиться кузнечному делу». «Тогда что ты тут до сих пор делаешь?» «Что я де? Ты...» «Ай, забудь!» «Нежить король покинул город. Мы собираем совет завтра, и я пришел удостовериться, что ты на нем будешь. И еще, не трогай кузнецов рун». «Если это так, я понимаю. Тогда увидимся завтра». Генеральному секретарю стало не по себе, но он сумел не выдать этого. Усталость тела передается усталости духа. Мастер-кузнец, скорее всего, восстановится после хорошего отдыха в кровати. Заставив себя принять подобные объяснения, генеральный секретарь вернулся домой. Однако на следующий день он обнаружил, что мастер-кузнец пропал вместе со слитком. Как говорили... На пути к бывшей столице Дварфов путника ждут три испытания. Первое – Великий Разлом. Само собой, пешком перейти его невозможно. Да, конечно, можно найти обход, но тем самым рискуя встретить опасных монстров. Прячущиеся, поджидая свою жертву, монстры этих мест представляли для Дварфов смертельную угрозу. Очень сложно избежать засад существ, способных чувствовать шаги своих жертв, и атакующих из-под земли. Одно неверное движение, и путника сожжут заживо. Помимо этих монстров бывают и такие, что воздействуют на разум жертвы и наносят смертельный удар, пока она не пришла в себя. В таких местах представители человекоподобных рас, люди, дварфы и эльфы не более чем дичь. Безопаснее всего будет обойти разлом по поверхности через горный перевал. Но и этот путь опасен даже для наземных жителей. Необходимо быть готовым отражать атаки перитонов, гарпий, ицумадов, гигантских орлов и прочих летающих и нелетающих крупных монстров. Поле зрения человека сильно ограничено сверху и снизу. Так что одного мгновения беспечности может хватить, чтобы проглететь атаку сверху и быть убитым одним ударом. Так что простой переход через великий разлом – Представляло себя настоящее испытание. Вот почему дворфы построили подле него город и перебросили через разлом подвесной мост. Стоит разрушить мост, и никто не сможет пересечь разлом, превратив его в непреодолимый барьер на пути к столице. Теперь, когда мост уничтожен кваготами, Великий Разлом снова превратился в препятствие. Однако... Для Айнза и его спутников оно не представило проблем, Использовав заклятие полет, они с легкостью пересекли разлом. Далее, второе испытание – пылающая лава. Это море палящего жара сияло ослепительным светом. Один вдох невероятно перегретого воздуха этого места мог сжечь легкие в груди. Вероятно, лава могла течь бесчисленные километры под землей потому, что этот мир – мир магии. Естественные порталы, сопоставимые по мощи с вратами, соединяли потоки магмы этого места с какой-то далекой областью. Среди этого пылающего океана таилась причина того, почему это место считалось испытанием. Монстр лениво плавающий в огненном море. Гигантское существо длиной свыше 50 метров, внешне напоминающее рыбу, точнее говоря, очень похожее на рыбу удильщика. Но вместо приманки на ее голове растет щупальце, заменяющее чудовищую руку. Этим щупальцам оно способно на большом расстоянии схватить врага и отправить его в гигантскую пасть. Шкура монстра толстая и прочная. Ее, как и шкуру обычных рыб, покрывает чешуя. Но прочностью эти чешуи превосходят даже орехалк. Многие существа, прожившие долгую жизнь, становятся очень сильны. Такие особи становятся знамениты как выдающиеся представители своих видов, а во многих случаях даже считаются иным видом, отличным от своей родной расы. Этот монстр прошел через особый эволюционный процесс и превратился в уникальное существо, единственное в своем роде.